К слову сказать, Юджил считал, что они в любом случае не дойдут до Граничного Хребта всего за полдня. Граничный Хребет находится в соответствии с названием на самом краю мира людей, состоящего из четырех империй Северной, Южной, Восточной и Западной. Деревня Рулит расположена на самом севере западных земель, но все равно детские ноги просто не должны так легко доходить до туда. Вот почему Юджил страшно удивился, когда... Солнце почти уже дошло до самой серёдки неба. Заметно сузившийся рур вдруг исчез в пещере, раскрывшей пасть у подножья крутой скалы. Глухая чаща леса, простиравшаяся по обе стороны, вдруг исчезла. Перед глазами стояла вытянувшаяся вверх серая изубренная каменная громада. Задрав голову, можно было увидеть вдали, как небесная синева встречается с горной белизной. Вне всякого сомнения, это был край того самого хребта. Мы что, уже пришли? Это и есть граничный хребет. Да? Как-то слишком скоро, а слабым голосом произнёс Кирито, который тоже явно не верил собственным глазам. А Алиса, распахнув синие глаза, прошептала: "Но тогда где северная гряда? Мы что, прошли её и сами не заметили?" Всё так и есть. Не исключено, что деревенские дети, а может даже взрослые, не раз пересекали северную гряду, сами того не зная. Если подумать, где-то в получасьи ходьбы от прудов Близнецов было место, где дорога постоянно шла то вниз, то вверх. Неужели это и была северная гряда? Пока Юджо подозрительно оглядывался, его уши достигли необычно серьёзный шёпот Алисы. "Если это и есть граничный хребет, значит, по ту сторону тёмная территория, да? Если так, мы же всего 4 часа шли, даже до Закарии идти дольше. Наш рулит и правда на краю света". А Юджо стоял, полностью сбитый с толку. "Мы так долго живём в нашей деревне и до сих пор не знаем, где её место в мире". Нет, неужели и взрослые не знают, что граничных ребят так близко? За 300 лет истории деревни через этот лес, растущий к северу от неё, прошёл только Беркули. И мы как-то странно это. Впрочем, почему именно это странно, Юджо не понимал. Каждый день в одно и то же время взрослые едят завтрак точно так же, как на Кануне. Потом идут работать в поля, на пастбище, в кузнице, в придельне, также, как на Кануне. «Что Алиса только что сказала? За четыре часа даже до Закарии не доберешься». Ну, конечно, в Закарии все трое никогда не были. Я от взрослых слышал, что надо по южной дороге два дня идти, тогда только будет город. Но многие ли из них в действительности отправлялись в Закарию и возвращались потом обратно? Вихрящиеся у Юджо в голове тягостные вопросы сдуло словами Алисы. В любом случае, раз мы зашли так далеко, нам остаётся только идти в пещеру. Но сперва давайте пообедаем. Затем Алиса потянула корзинку из рук Юджо и опустилась на короткую траву там, где она переходила в серую гальку. Наконец-то дождался. У меня уже брюхо сводит. Ответил Кирито. Его ободряющий голос заставил Юджоу усесться на траву. Аромат пирога вы밀 из головы остатки сомнений. Всё, что он понимал, что его живот тоже громко жалуется на бескормицу. Алиса хлопнула по тянущимся к еде рукам Юджоу и Кирито и открыла окна всех продуктов по очереди. Убедившись, что время у еды ещё есть, она протянула мальчикам пироги с рыбой и бобами, ещё пироги с яблоками и орехами и сушёные персики. Вдоба Словак она налила из фляги в деревянные чашки в воду Сирола, тоже убедившись предварительно, что вода не испорчена. Когда Алиса наконец разрешила приступить, Кирита от нетерпения впился в пирог с рыбой, даже слова не сказав. Уже жуя, он с набитым ртом промычал. «Это пещера. Если мы найдем много льда, завтра уже сможем обедать не торопясь». Проглотив то, что было у него во рту, Юджу повернулся к другу и ответил. Но надо ещё вот о чём подумать. Даже если мы добудем лёд, как мы его собственную жизнь удержим? Если он весь растает до завтрашнего обеда, получается всё бессмысленно, да? Ах, об этом я не подумал. Бес слов говорили поникшие плечи Кирета. Но тут Алиса небрежным тоном произнесла: "Если мы обратно поторопимся и положим его в погреб у меня дома, за одну ночь ничего с ним не будет. А вам двоим следовало бы об этом с самого начала подумать". А Юджо и Кирита, которым указали на их обычную непредсказутельность, попытались скрыть смущение, жадно набифроватый едой. Сейчас время их не поджимало, но Алиса всё равно ела в своём обычном быстром темпе, запивая всё водой и сиропом. Свернув белое покрывало и аккуратно уложив его в корзинку, Алиса поднялась на ноги. Затем, взяв в руки три чашки, подошла к речке и быстро ополоснула. А! Издала она странный возглас, закончив работу. Вернувшись обратно, она протянула руки, которые успела вытереть передником, в сторону Юджо. Вода в речке просто ледяная, как из колодца зимой. А Юджо увидел, что её ладошки все красные. Не задумываясь, он обхватил ладони Алисы, чтобы обменять тепло своих рук на холод её. Погоди, прекрати. Шёки Алисы стали такого же цвета, как у Адони, и она выдернула руки из пальцев Юджо. Лишь тогда Юджо осознал, что сделал нечто, чего обычно ни за что бы себе не позволил, и поспешно замотал головой. А, не, это ладно, не пора ли нам двигаться достопочтенные? С усмешкой произнёс Кирета. Он что, таким образом выручить меня решил? С этой мыслью Юджо легонько пнул друга по ноге. Совершив этот невежливый поступок, он закинул кожаную флягу за плечо и, не оборачиваясь, двинулся к пещере. С трудом верилось, что река Рур, вдоль прозрачной ленты, которой троеца шла до сих пор, возле своего истока такая узенькая. Струя воды толщиной всего где-то мела полтора изливалась из отверстия в скале. Слева от речки шла полоса голого камня, примерно такой же ширины. Ступив на этот камень, Юджо вошел в пещеру. Беркули шел здесь 300 лет назад. С этой мыслью он направился вглубь скалы. Вдруг резко похолодало. Юджо потер руки, совсем не прикрытые короткими рукавами туники. Шагов в 10 он прошел, слушая звук еще двух пар ног позади себя. Потом он внезапно понял, что допустил большую ошибку. Сникнув, он обернулся и сказал «О нет, я забыл взять лампу. Кирита, у тебя есть...» Хотя от входа ребята отошли всего на 5 метров, вокруг было уже достаточно темно, чтобы Юджо не мог различить лица друзей. В полной черноте пещеры ему оставалось надеяться на то, что его партнёр справится с проблемой, с которой он сам не может. Однако в ответ донеслось каким-то странно уверенным тоном: "Если ты забыл, думаешь, я вспомню? Ну вы двое даёте" «Сколько же раз я сегодня слышал этот удивленный голос. С этой мыслью Юджио повернулся туда, где слабо блестели золотые волосы. Алиса покрутила головой, потом сунула руку в карман передника и извлекла что-то длинное и тонкое. Это была травинка, которую она сорвала в самом начале их путешествия. Держа травинку правой рукой и поддерживая ее кончик левой, Алиса закрыла глаза. Маленькие губы пришли в движение, и странные, незнакомые Юджио слова на свече в нашем языке затанцевали в воздухе. Наконец левая рука рассекла сложный символ, и округлый колосок на кончике травинки зажёгся мягким светом. Почти сразу свет разгорелся ярче и отогнал темноту на почтительное расстояние. Ого! Вау! Воскщенные возгласы вырвались у Кирито и Юджо одновременно. Мальчики знали, что Алиса изучает священные искусства, но им практически не доводилось наблюдать плоды её обучения. Сестра Азария всегда говорила, что ритуалы, силу которым даёт богиня жизни Стесия, богиня солнца Солос или богиня земли Терария, тёмные искусства, применяемые последователями бога тьмы Вектора, не в счёт Существуют для поддержания порядка и спокойствия в мире, а потому их нельзя проводить без разбора. Сестра и её ученики применяли священные искусства лишь тогда, когда целебные травы, имеющиеся в деревне, оказывались бессильны вылечить больного или раненого. Прекрасно понимая всё это, Юджо невольно спросил у Алисы, держащей светящуюся странным светом травинку: "А, а Алиса, а вот так искусство разве можно применять? Тебя за это не накажут?" Если бы за такую малость наказывали, в меня бы молния уже раз 10 попала. Алиса улыбнулась и протянула светящуюся травинку Юджо. Тот, не думая, её взял, и лишь затем до него дошло. Я я что, первый? Ну, конечно. А ты что, хочешь пустить первую слабую девочку Юджо впереди меня, Кирито сзади? Ладно, хватит терять время. Идёмте быстрее. Да. И словно его подтолкнуло что-то, Юджо поднял свой маленький факел и опасливо зашагал в глубь пещеры. Плоская каменная тропа, извиваясь, шла всё дальше и дальше. Стены отсвечивали сине-серым, они были точно мокрые. Время от времени Юджо у тревожили шорохи, доносящиеся из тёмной, неосвещённой части тоннеля. Вот только, как бы он ни напрягал глаза, вокруг не было ничего, что напоминало бы лёд. С потолка, правда, свисали серые заострённые штуки, которые можно было бы принять за сосульки, но Юджо с первого взгляда определял, что они каменные. Спустя несколько минут ходьбы Юджо обратился к идущему последним Кирюта. Слушай, ты ведь точно говорил, что когда мы войдём в пещеру, тут будут сосульки, да? Я я что, правда так говорил? Ещё как говорил: Юджо подошёл к партнёру, тот отвёл глаза, изображая неведение. Но тут Алиса жестом правой руки остановила его и быстро прошептала: "Эй, поднеси ко свет поближе". А Юджо поднёс травинку к самому лицу Алисы. Её губы округлились, и она с силой выдохнула в сторону света. Смотри, видишь? У нас белое дыхание, как зимой. Ух ты! Правда? И мне уже давно кажется, что здесь как-то холодно. Не обращая внимания на жалобы Кирито, Юджо кивнул Алисе. Снаружи лето, а здесь в пещере всё равно зима. Наверняка тут есть лёд. Ага, давайте пройдём ещё подальше. А Юджо развернулся. У него появилось ощущение, что чем дальше они заходят вглубь пещеры, тем она становится шире. Осторожными шагами он вновь напровился вперёд. Если не считать тихого шелестящего звука шагов кожаных ботинок по камню, слышали они только плеск бегущей воды. Хотя исток всё приближался, водная струя не собиралась ослабевать. Если бы у нас была лодка, возвращаться назад было бы порой пустяков, беззаботно произнёс зади Кирита. Юджо тут же сказал: "Не говори так громко". Поскольку они уже забрали гораздо глубже, чем предполагали, естественно, в голову ему пришло: "Слушайте, а если белый дракон правда появится, что мы будем делать?" прошептала Алиса, будто прочтя мысли Юджо. "Ну, разумеется, бежать. Что ж ещё?" Однако ответ на прошептанный вопрос был перебит беззаботным голосом Кирита. Всё нормально. Белый дракон гнался за Беркули, потому что он спёр его меч. Помните? Наверняка он не будет возражать, если мы возьмём всего лишь сосульки. А э, хотя, вообще-то, если получится, я хотел бы содрать с него чешуйку. Эй, ты о чём вообще думаешь, Киритта? О том, что если мы пронесём назад доказательство, что мы видели настоящего дракона, джинны остальные сдохнут от зависти. Не шути так. Предупреждаю, если за тобой погонится дракон, мы просто бросим тебя и сбежим. Эй, не так громко, Юджо. Да это из-за Кирита, он несёт непонятно что. Внезапно из-под его ботинка раздался странный звук, и Юджо замолчал. Это был хруст, словно что-то под ногой сломалось. Он поднял правую руку с факелом поближе к правому ботинку, и у него вырвалось: "Эй, гляньте сюда!" А Алиса и Кирита нагнулись, чтобы лучше увидеть. Юджо отодвинул правую ногу. Ровную серую поверхность камня тонким слоем покрывал лёд, в который превратилась в выплеснувшаяся из речушки вода. Юджо протянул руку и поднял тонкую прозрачную пластиночку. Несколько секунд он подержал её в руке, и пластинка растаяла, оставив лишь водяные капельки. Трое друзей переглянулись и расплылись в улыбках. Это лёд, точно. А впереди его наверняка больше. С этими словами Юджо осветил окружающее пространство, а та усюду сине заблековала замёрзшая вода, и эта голубизна уходила дальше в непроглядную черноту, в самую глубину пещеры. Вау, сколько всего там светится! Да, всё так и было, как сказала Алиса. Юджо шевельнул правой рукой, и вдали замерцало множество бледных огоньков. Начисто позабыв про белого дракона, он чуть ли не бегом направился в ту сторону. Когда ребята прошли еще мело в сто, судя по времени, стены слева и справа от них внезапно кончились. Их глазам открылась фантастическая картина, от которой захватывало дух. «Простор». Трудно поверить, что они по-прежнему были под землёй. Настолько колоссальное пространство перед ними раскрылось. Оно было в несколько раз больше, чем площадь перед деревенской церковью. Изогнутая стена, почти кольцом окружающая всё это пространство, была уже не мокро-серой, как то, что друзья видели раньше. Её всю покрывал толстый полупрозрачный бледно-синий слой. Взглянув на пол, Нью-Джоу понял. Вот где исток реки Рур. Это был не пол, а громадный пруд. Да нет, слово «озеро» подходило лучше. Поверхность воды была абсолютно неподвижна. Она замерзла повсюду, от берега до середины. Над озером дорожками тянулась белая дымка. Из неё тут-тут, то то-там торчали странные формы колонны, высота которых превосходила рост всех троих ребят вместе взятых. Колонны были шестигранные формы и заканчивались острыми вершинами. Они походили на кристаллы сырой руды, которую старый Гарита когда-то показывал Юджо только они были куда больше и куда красивее. Множество полупрозрачных синих колонн вбирали в себя священный свет травинки, которую держал Юджо, а потом испускали на все шесть сторон. А дальше он отражался вновь и вновь, и таким образом весь гигантский зал оказывался освещён. Чем ближе к середине озера, тем колонн становилось больше, а в самой серёдки из-за них вообще ничего не видать было. Всё это был лёд. Стена вокруг, озеро под ногами, непонятные шестигранные колонны, сплошь из льда. Голубая стена тянулась вертикально вверх и смыкалась сама с собой где-то высоко-высоко, образуя нечто вроде купола собора. Трое друзей, забыв про холод, кусающий их кожу, несколько минут стояли неподвижно и молча выдыхали белый туман. Наконец, Алиса дрожащим голосом произнесла: "Здесь столько льда, А что можно остудить еду для всей деревни? Скорее можно всю деревню отправить в зиму ненадолго. Ладно, давайте поглядим, что там, сказал Кирито и, сделав несколько шагов, поставил ногу на ледяную гладь. Постепенно он перенёс на ногу вес тела, потом шагнул второй ногой, однако толстый лёд и не думал трескаться. Вот всегда он так. Хотя Юджо просто обязан был противиться безрассудству своего напарника, на этот раз любопытство взяло верх. Если там и вправду белый дракон, ни за что не упущу возможность на него посмотреть. Подняв священный свет повыше, Юджо побежал за Кирито, а Лиса тоже, стараясь не топать ногами, они перебегали от одной тени громадной сосульки к другой. Середина озера всё приближалась. Вот здорово. Если мы увидим запрадышнего дракона, про нас тоже будут много веков рассказывать, ведь так. А если, ну, если мы сможем сделать то, чего Беркули не смог, принести с собой что-нибудь из драконьей сокровищницы, может, старейшина даже заменит нам священный долг. Эу. Этот звук вырвался у Юджо, когда замечтавшись на ходу, он воткнулся носом в затылок внезапно замёршему на месте Кирито. Скривившись, он окликнул: "Эй, Кирито, не останавливайся так резко". Однако ответа от Кирито не последовало. Взамен Юджу услышал тихий, почти что стон. Что это? А? Что это? Юджу склонил голову набок, как и Алиса рядом с ним, и выглянул из-за спины Кирито. Ты о чём, вб А Алиса, увидев то же, что и Юджу, оборвала фразу на полословие: "Гора костей". Все кости были из голубого льда. Они сверкали резко и ярко, точно хрустальные скульптуры. Гигантские, громоздящиеся одна над другой, эта груда была выше, чем Троица вместе взятая. А на самом верху лежал округлый предмет, ясно показывающий, чья это гробница череп. Юджо понял это с одного взгляда: пустые глазницы, вытянутый нос, торчащие вверх рога. Множество похожих на мечи клыков выстроившихся в ряд на длинных челюстях. Кости белого дракона, еле слышно прошептала Алиса. Он уже мёртв. Ага. Но только он не сам собой умер. Ответ прозвучал из уст Кирито, сумевшего взять себя в руки. Таким Юджо редко видел своего друга. Обычно Кирито владели совершенно иного рода эмоции. Сделав несколько шагов вперёд, Кирито подобрал громадный коготь, оторвавшийся, судя по всему, от передней лапы дракона. Смотри, здесь много трещин, а кончик вообще почти отрублен. Он дрался с кем-то? Но живое существо, которое может убить дракона? Тот же самый вопрос, который только что задала Алиса, крутился и у Юджо в голове. По легендам, северный белый дракон существо, которое обитает в разных местах на окружающем весь мир граничном хребте. Он сильнейший из всех, кто защищает мир людей от сил Тьмы. Что же за создание смогло с ним разделаться? А звери и другие драконы такие раны бы не нанесли, заметил Кирита, проводя большим пальцем по голубому когтю. А? А тогда что? Это от меча. Этого дракона убил человек. Ну, слушай, даже Беркули не смог этого сделать и сбежал. А он был герой. Он выиграл турнир в столице. Такого не может быть. Ни один мечник Да, до этого места Алиса, словно осознав что-то, вдруг замолчала. Тишина повисла над ледяным озером, превратившимся теперь в колоссальную гробницу. Несколько секунд спустя с её маленьких губ сорвался шёпот, полный страха. Рыцарь Единства! Неужели это рыцарь Единства из церкви Аксиомы убил белого дракона?